и ничего не видел. Однако опасения не оставили меня, так как я был убежден, что точно слышал шум, который разбудил меня, и что это не было обманом сновидения. Буря утихла, и хотя небо было еще покрыто черными облаками, время от времени в их промежутках проглядывала луна. В одной из этих быстрых минут света, беспрестанно поглощаемого темнотой, я обратил взоры свои к той двери, которую мне, казалось, слышал, как отворяли, и потом осмотрелся вокруг себя. Я был, сколько мог заметить сквозь темноту, в развалинах древнего аббатства, и, судя по еще уцелевшим остаткам, находился в часовне. По правую и по левую сторону от меня тянулись два монастырских коридора с полукруглыми и низкими сводами, а напротив несколько камней, разбитых и лежащих плашмя среди высокой травы, показывали небольшое кладбище, при которой древние обитатели этого монастыря приходили успокоить себя от жизни у подножия креста, обезображенного и без распятия, но еще стоящего. «Ты знаешь, — продолжал Альфред, — и все истинно храбрые согласятся с этим» что физические предметы имеют неограниченную власть над впечатлениями души. Вчера я избегнул бури, полузамерзший пришел в незнакомые развалины, заснул крепким сном, проснулся от чрезвычайного шума в этой пустыне. Наконец, пробудясь, очутился на самом месте действия тех воров и разбойников, которые в течение двух месяцев опустошали Нормандию. Там я был один, без оружия, и, как сказал тебе, в одном из тех состояний, когда предшествующие события препятствуют нравственным силам показать всю свою энергию. И ты не удивишься, что эти рассказы в уголке с камином пришли мне на память, и что я остался неподвижным и стоящим у столба вместо того, чтобы опять лечь и попытаться заснуть. Впрочем, убеждение мое, что человеческий шум разбудил меня, было так велико, что глаза мои, рассматривая темноту коридоров и более освещенное место кладбища, постоянно устремлялись к двери, углубленной в стене, в которую, я был уверен, кто-то вошел. Двадцать раз я хотел послушать у этой двери, не услышу ли какого-нибудь шума, способного разъяснить мои сомнения. Но для этого нужно было перейти пространство, освещаемое луной. Кроме того... Другие могли скрываться, так же, как и я в этом монастыре. Однако через четверть часа вся эта пустыня сделалась опять такой тихой и молчаливой, что я решился воспользоваться первой минутой, когда облако заволочут луну, чтобы перейти пространство от пятнадцати до двадцати шагов, отделявшее меня от этого углубления, и послушать у двери. Эта минута не замедлила наступить. Луна скрылась вскоре. И темнота была так велика, что я надеялся безопасности исполнить свое намерение. Итак, я медленно отделился от столба, которому оставался до сих пор прикованным, как готическая статуя. Потом, переходя от одного столба к другому, удерживая свое дыхание и слушая на каждом шагу, я достиг стены коридора, прокрался вдоль нее и, наконец, пришел к ступеням, ведущим под свод, сделал три шага вниз и дотронулся до двери. В течение десяти минут я прислушивался и ничего не слышал. Мало-помалу первое убеждение мое исчезло, чтобы дать место сомнению. Я начал думать, что сновидение обмануло меня и что я был единственным обитателем этих развалин, доставивших мне убежище. Я хотел уже оставить дверь и возвратиться назад, когда луна показалась и осветила опять пространство, которое мне удобно было перейти. Несмотря на это неудобство, я решился уже пуститься в путь, но вдруг камень оторвался от свода и упал. Раздавшийся от него шум заставил меня невольно содрогнуться и остаться еще на минуту в тени, которую бросал свод, висевший над моей головой. Вдруг... Услышал я позади себя далекий и продолжительный стук, подобный тому, который сделала бы дверь, запиравшаяся в глубине подземелья. Вскоре раздались отдаленные шаги, потом стали приближаться к глубокой лестнице, той самой, на ступенях которой я стоял.